а мир и вправду становится другим. За каких-то несколько лет все меняется с невероятной быстротой. Все процессы ускорились. Цивилизационный кризис, охвативший западный мир, сопровождается мощнейшим всплеском интеллектуальной активности. Громадные прорывы в научной области. Альберт Эйнштейн, Нильс Борр, и Александр Флеминг совершают свои открытия, современные технологии вторгаются в повседневный обиход. Телефон становится автоматическим, моторизованный автомобиль бесповоротно приходит на смену коляске. Авиация, если можно так выразиться, берет разбег. В 1927 году символический факт, Карл Линдберг производит первый трансатлантический перелет, положив начало воздушному сообщению Старого и Нового Света. Также стремительно развиваются радиовещания и кинематограф. Вскоре они уже становятся развлечением масс. Искусства преисполняются жизненных сил на подъеме новомодных течений сюрреализма, кубизма, и немецкого экспрессионизма. То, что сегодня творится в мире, абсолютно ошеломляюще, свидетельствует Марис Сакс, современник этих безумных двадцатых. В своем романе «Во времена быка на крыше». Мы переживаем Ренессанс столь же значительный, как в шестнадцатом веке. Как то, тот же Рансар, да сверх того еще гениальный выдумщик. Макс Жакоб — Аполлинер, Элюар, Деснос, Супервьель, никто иные, как поэты Новой Плеяды. В наши дни все начинается с изного. Происходит нечто баснословное. Живопись до сего дня была не более чем воспроизведением, как правило, дурацким, крайне редко гениальным. Пикассо заново открыл вечные истины, тайные формы этого мира. Он заставил говорить то, что немо. Распутал узлы тайны, отыскал ключ к сердцам. В этих сердцах происходило точно такое же кипение. Они тоже были охвачены всеобщим лихорадочным возбуждением. Их переполняла обостренная войной бешеная жажда жизни и наслаждений. Эрос и Танатос рука об руку маршировали по полям сражений. Такой взрыв жизнерадостности произошел не сразу. В первое время, напротив, французы торжествовали скромно. Тот же Мари Сакс, юный девятнадцатилетний буржуа, сам на войне не побывавший, в ноябре 1919 года отмечает наперекор всему, что уже можно и повидать, и устроить в Париже. И несмотря на то, что некоторых явно обуревает страсть к развлечениям, в воздухе ощущается потаенная печаль, Одни решили попытаться напрочь выкинуть из головы мысли о войне, другие упорно, почти агрессивно носят траур, дающий им особые права. И повсюду жажда смеяться, праздновать, умеряется тягостным чувством вины, избавиться от которого трудно. Как после всякой победы от нее теряешь голову, но ну и немного стыдно, когда случится в честь общей победы сбросить узду, Со своих личных страстей. Тем не менее огонь плеет под спудом, Недалек день, когда стихия наслаждений Вырвется наружу, как нельзя более естественно. И верно, вскоре вся Франция От первой до последней ступени Общественной лестницы Уже ликуют денно и нощно. Можно позабавиться на тысячу ладов, Очертя голову, ринуться в этот водоворот, В столице разыгрывается множество театральных представлений, тысяча празднеств, тысяча кабачков, куда можно пойти. И по всему Парижу джазовые концерты. Публику ослепляют великолепные русские балеты, проходящие в атмосфере одновременно благоговейной и легкой. Жозефина Бейкер, звезда негритянского ревю, собирает толпы зрителей. Она разгуливает по сцене почти нагишом, покачивая бедрами, опоясанная гроздью бананов. И, разумеется, французы пьют и танцуют, при до упаду чарльстон, Тон, Фокстрот и весьма чувственная танго, завезенные из Аргентины, где оно в большой моде. Повсюду открываются бары и дансинги, все чаще устраиваются балы под аккордеон, к примеру, на улице Лапп. Они отличаются жаркой, вязкой, немножко разболтанной и чуточку вульгарной, но чувственной и добродушной атмосферой. Там танцуют джаву, простонародный вариант танго. Получают распространение вечеринки с танцами, развлечения для молодежи, да и для публики постарше. Делается это по американскому принципу, рассказывает Мари Сакс. Собираются компании человек 30-40, запасаются необходимой снедью для ужина, кто закусками, кто шампанским или чем-нибудь в этом роде, да и уваливаются без предупреждения часов в десять вечера к ничего не подозревающим знакомым, которые, может быть, собирались лечь в постель и танцуют там до зари. За несколько месяцев эта мода так распространилась, Насмешливо замечает писатель, что во многих домах люди ложатся спать не иначе, как томимые ужасным предчувствием, что посреди ночи к ним нагрянет незваная толпа. Если собирается молодежь, а у родителей хватает такта удалиться, компания не ограничивается тем, что скотав ковры и сдвинув мебель, освобождает место для танцев. Еще и свет приглушат, чтобы создать интимный полумрак. Затем усаживаются на канапе, тесно прижавшись друг к дружке, и начинается сеанс петтинга, от английского тупет ласкать. Этот обычай тоже позаимствован из Америки, ибо Америка внезапно стала ближе, она теперь почти привычна.